Глава двадцатая. Шелест ночи. Дагман сдавленно зашипел и несколько раз сжал пальцы, борясь с соблазном ментально придушить родственничка. Тем временем к воплям младшего Верконти присоединились служанки. С девушки не стали разбираться, где горит, а сразу поддержали гостя, завизжав не хуже алых павлинов. С каждой секундой ситуация накалялась. Магии и прислуга выскакивали в коридор в одних сорочках, вооружившись кто кочергой, кто подсвечником. Никто не понимал, что происходит. Только Роберто с горничными голосили и колотили по закрытым дверям, пытаясь вышмыгнуть в сад. Но Донна заперла на ночь все двери и активировала сигнализацию. Теперь без её разрешения из дому могли выйти лишь охранники. «Ловите, Варга!» — рявкнул паук. Едва мимо нашей двери проскочила ещё одна собачка. Даже в такой ситуации менталист в первую очередь думал о работе. Сантьяго метнул парализующее плетение, а Файсаль мигом оплёл демона своими нитями. Троих обезвредили. С облегчением выдохнул Дагман, едва тень вернулась в комнату. «В коридор нам пока всё равно нельзя», — покачал головой дракон. «Твари за секунду учуют чужой аромат». «А если не выскочим к остальным, вызовем подозрения» она воскликнула, судорожно наблюдая за происходящим через экран планшета. Пока к паникующим гостям не присоединились только Донна, мы и Дагман. Остальные уже толпились в коридоре на первом этаже. Гости жались в кучку, словно замёрзшие воробушки. А Маргарет оказывала первую помощь жениху. Ночная паника со всех сорвала маски. Сейчас я с удивлением отмечала выверенные точные движения рук целительницы, её сосредоточенный взгляд и напряжённое лицо на котором не было ни тени паники. Девушка всецело растворилась в работе, и теперь для неё существовала лишь пациент и лекарская магия. Но больше всех удивил младший Верконти. В его глазах читалась искренняя, незамутнённая паника, и успокоить парня ни у кого не получалось. Роберто до сих пор пытался высадить двери и бился о них, словно обезумевшая гадюка, о стекло. «Мне нужно время, чтобы изловить остальных демонов», Паук По рывком поднялся на ноги и направился к окну. «Сидите в комнате и не высовывайтесь». «Как ты себе это представляешь?» Я подскочила с пола вслед за ним. «Никто не поверит, что мы не услышали такой грохот, разве что». «Глушилки», — подхватил мою мысль Сантьяго. «Мы могли поставить в комнате купол безмолвия». «Хм, а это идея». «После концерта мисс Листери никто не удивится, что мы обезопасили свой сон с помощью магии», — задумчиво протянула. Догмана а ты?» Недоуменно осмотрелась, но паука и след простыл. Менталист растворился в ночных тенях, словно заправский ассасин. «Сантьяго, перекинь свои сети на первый этаж», — приказал паук, переходя на телепатическую связь. «Я спущусь через пару минут». Дракон мигом исполнил приказ и параллельно накинул на наши комнаты простенький, но надёжный полог тишины. Скрывать его он не стал, поэтому любой маг мог почувствовать заклинание даже из коридора. Если кто-то захочет проверить, почему северяне не вышли из комнат, сразу наткнётся на купол. «Проклятье!» — прошептала, наблюдая за теваргами. «Я их не различаю. Как понять, кто нам нужен?» Демоны практически слились с тенями, чтобы не пугать гостей. «Пока я могла различить очертания тварей, но если не поторопимся, они станут невидимыми, и мы окончательно потеряем их из виду». «И где вампир?» — насторожилась, не найдя взглядом заветное облачко Зато Хьюго вернулся в дом через черный ход и помогал Маргарет приводить в чувство Роберта. Великан сгреб мага в охапку и удерживал, пока целительница оплетала дядюшку успокаивающими заклинаниями. «Дорн ползет к нам». Сантьяго тихонько выругался и принялся наспех собирать нашу шпионскую сеть. «Бегом в кровать. И планшет возьми». Практически содрав с двери кристалл, я рванула к огромной постели и ласточкой нырнула под одеяло. Через миг ко мне присоединился и дракон. Мы лежали лицом друг к другу, то и дело косясь на экраны, проверяя, не видны ли его отцветы из-под одеяла. Выключить устройство мы не могли, ждали приказа Дагмана. «Мора, Тиварк возле гостиной. Паук не заставил себя ждать. «Вижу». Сантьяго слегка развернул планшет к себе и одновременно навалился сверху, скрывая лишние блики. Теперь его лоб упирался в моё плечо, и я не видела, что происходит на экране. Зато передо мной открывался прекрасный вид на окно и огромную полную луну, виднеющуюся сквозь развивающиеся занавески. «Пли!» Дагман отдал приказ, и дракон тут же активировал парализующее плетение, обезвреживая очередного тиварга. Кажется, четвёртого. Стелящийся из окон лунный свет неожиданно задрожал, а вместе с ним завибрировали и сигнальные сети. Я едва успела зажмуриться, чтобы не выдать себя. Проклятый вампир решил не сканировать комнаты из коридора, а понаблюдать за нами через окно. Дорн, слышу. На мою талию легла рука Сантьяго. Я даже пикнуть не успела, как оказалось по-хозяйски прижата к горячему сильному телу. Лунная звёздная ночь, постель, красавец-дракон под боком. Со стороны выглядело романтично, хоть картину пиши, но... В рёбра упирался магический планшет, за окном парил вампир по коридору шаста Литиварги. Эти нюансы откровенно портили красоту момента, и вместо того, чтобы наслаждаться близостью мужа, я мечтала кого-нибудь проклясть. Но моим коварным намерениям не суждено было сбыться. По оконной раме растеклось облачко-шпион. И я кожей ощутила леденящий цепкий взгляд у вампира и колебания сканирующего плетения. «О, зараза клыкастая! Мы ведь могли заниматься тем, чем и положено супружеской паре в ночи. Никакого понятия о личном пространстве». К счастью, Дорн не стал переходить границы и заползать в комнату. Да и вся проверка заняла пару секунд. Вампир убедился, что мы спим, передал нужную информацию Донни и стек по трубе обратно в сад. Но едва я попыталась пошевелиться, дракон сильнее сжал мою талию, а в мысли просочился хриплый шёпот. Рано. Он под балконом висит, проверяет, не притворяемся ли мы. Замерла, напряжённо вслушиваясь в ночную тишину. Но, увы, без магии засечь перемещение вампира было нереально. Пришлось всецело довериться Сантьяго. «Мора, что с раздался усталый голос Дагмана. «Мне помощь нужна». «Ждём, пока он отползёт на безопасное расстояние», — ответил дракон. «Что у тебя?» «Последнего Теварга поймать не могу. Он забился в тень под комнатой Донны». «Последнего?» — уважительно присвистнула. «Ну ты даёшь». «Мне повезло. Розалинда отозвала их с первого этажа, чтобы не пугали гостей». Голос паука звенел от напряжения. «И похоже, у нашей вдовушки гость». «Шутишь?» — мысленно воскликнула. «Ты ничего не перепутал? Может, она ещё одного демона-слугу призвала?» — предположил Сантьяго. «По-твоему, я не в состоянии отличить теневого мага от низшего?» — злобно прошипел паук. «В твоих талантах никто не сомневается». Сантьяго осторожно просканировал балкон, убедившись, что вампиру полз в неизвестность, отпустил меня. По коже тут же скользнул прохладный ночной воздух, так резко контрастирующий с обжигающими касаниями дракона. «Вижу последнего Теварга», — добавил Мора, подтянув планшет поближе. «Подниматься с постели мы пока не рисковали, на случай, если кто-нибудь ещё решит навестить северян». «Нет, но вы посмотрите, оно снова удирает», — вздохнул Дагман, едва демон вылез из тени, словно почувствовав, что ему угрожает опасность. Но далеко удрать пёсик не успел. «Пли», — ревкнул паук. Мора накинул на Тиварга парализующий арканов Айсаль тут же оплёл его своими нитями. Миг, и паук скрылся в тенях, а демон растерянно мотнул мордой, пытаясь понять, что произошло. Всю кровь из меня выпил гадю наш суетливый, посетовал менталист. Радуйся, что дона лишь семерых призвала, усмехнулся Сантьяго. «На наше счастье, магические резервы этой женщины не безграничны, фыркнул Дагман. «В отличие от её коварства и хитрости», — добавила я, — «что с гостем делать будем?» «Как что? Выкуривать из норы?» Моро уселся на постели, вытряхнул из хранилища несколько кристаллов и принялся сосредоточенно их раскладывать поверх покрывала. Я хотела спросить, что он имел в виду, но в этот момент на экране планшета появился паук. «Когда ты успел спуститься на первый этаж?» Не выдержала. «Пока вы обнимались». Расмеялся маг, вгоняя меня в краску. И тут же принялся показательно осматриваться и что-то спрашивать у остальных гостей и слуг. «Сети готова. Сантьяго активировал несколько кристаллов и вручил мне ещё один планшет. Экран замигал, и едва рассеялась магическая рябь, я увидела особняк Карло. Как раз с той стороны, на которую выходили окна Донны. «Катарина, следи за домом. Мне нужны снимки того, кто вышмагнет из окна». «Кажется, я начинаю догадываться, почему на крыше не было сигнальных сетей и ловушек», усмехнулась, увеличив изображение дома. Окна Донны выходили на центральную площадь и хорошо просматривались с улицы. не таинственную гость залезть к ней по стене, наутро об этом судачила бы вся столица. Зато украшающие её балкон цветы и лозы могли с лёгкостью скрыть визитёра от любопытных взглядов, решен спуститься с крыши. Разумеется, если речь шла о тени или фамильяре а не о мужчине. Его листиками точно не прикрыть. Это единственное логическое объяснение. Мора активировал последний кристалл, и изображение дома неожиданно передёрнуло рябью. А затем вокруг нужного окна заискрилась зеленоватая дымка, сомневаясь, что Розалинда просто забыла включить сигнализацию на крыше. «Забывчивость — это точно не продонно», — фыркнула, сосредоточившись на экране. Судя по рунам, в верхнем углу заклинание Сантьяго рассеивала любые, даже самые мощные иллюзии. Теперь гости не спасет ни один морок. Выдержать такую проверку могут лишь плетения Даниэля и А он точно не станет прикрывать врагов. «Готово», — нетерпеливо уточнил Дагман. Паук не стал глушить внешние голоса, и я услышала, как столпившиеся вокруг него служанки обсуждают отсутствие Донны. Девушки нервно озирались, выискивая хозяйку взглядом и обеспокоенно охали. А менталист умело играл на их эмоциях, усиливая страх за Розалинду. «Готово». Сантьяго удобнее перехватил первый планшет, повернув экраном к себе. Теперь я не могла украдкой наблюдать за магом и полностью сосредоточилась на окнах. «Начинаем», — мысленно скомандовал Дагман и уже вслух добавил. «Я проверю, что с ней». Горничные запищали, восхищаясь его смелостью. Но паук уже не слушал. Рванул к лестнице и стремительно взлетел на третий этаж. Я и моргнуть не успела, как он забрабанил в двери красотки-вдовы и заорал на весь дом. «Донна Роза! Донна Роза, откройте! Откройте, или я вышибу дверь! Донна!» Вопли пирата заглушили даже похоронные подвывания павлинов. Казалось, бедные птички заглохли пристыженной мощью его голоса. Но через миг решили взять реванш и завизжали с новой силой. Теперь они орали в унисон с пауком, и мне безумно хотелось вновь активировать купол тишины. «Донна Роза! Я не позволю вам умереть! Я иду к вам!» Раздался грохот. Не дождавшись ответа, Дагман перешёл от слов к действиям и попытался высадить двери. Но на практике это оказалось не так-то просто. Все комнаты оплетала цепочкой обережных рон. «Это бесполезно», — с тоской воскликнула. Он может до утра ломиться, а потом Донна скажет, что, как и мы, глушилку поставила. «Не паникуй», — усмехнулся Сантьяго. «От страстной любви до гмана ещё никто не уходил». Словно подтверждая его слова, паук набрал в лёгкие побольше воздуха и заорал с такой силой, что у меня через этаж заложило уши. «Донна!» «Замолчите немедленно». Судя по голосу, к менталисту подскочил злой, как тысяча демонов Хьюга. «Что вы творите?» Внизу был пожар. Донна могла надышаться и задохнуться от дыма. «А вы стоите тут такой спокойный и равнодушный», возмутился паук и продолжил биться о двери Розалинды. «Мистер Мигель, первый приступ злости прошёл, и слуга вспомнила манерах. Ну, какой пожар? Мы всё проверили, это была ложная тревога». «Донна!» В голосе паука проскользнули фанатичные нотки. Играл он бесподобно. Не зная я, правда, в жизни бы не усомнилась в его чувствах к Розалинде. Надеюсь, Сирена оценит и впредь станет осторожнее применять магию слова. «Донна!» — к пауку присоединился и хор служанок. Подстрекаемые ментальной магией девушки оттеснили Хьюга и принялись голосить под дверью госпожи. Я же прикипела к экрану планшета, чувствуя себя как охотник, выкуривающий лису из норы. Интересно, как долго продержится таинственный гость? Ещё немного догману уговорит служанок изъять у Хьюга запасной ключ. Не будет же вдовушка прятать гостя под кроватью. Да и уйти порталом он не сможет. Сигнализация, поставленная судьёй на предметы роскоши, засекала любые переходы. Неважно, что сильный Макс с лёгкостью создаст сеть порталов, скрывая финальную точку перемещения. Сам факт ночного визита к Донни вызовет у законников массу вопросов. «Так что гостю одна дорога на крышу» а дальше спуск в сад по виноградной лозе и побег через оранжерею. «Да!» «И дом!» Из-за двери раздался томный сонный голосок. Из окошка рысью выскочила лисья тень. Ловко вскарабкавшись по веткам, она юркнула за трубу. Я едва успела заснять беглянку, а, увеличив изображение, сдавленно охнула. В чернильном мареве клубились серебристые искорки. «Дон Гонсалес?» просипела не веря собственным глазам. В столице проживалось десяток лисов и песцов, но такой тенью мог похвастаться только Раймонд Гонсалес. В теневом обличье его звери выдавал неестественно длинный пушистый хвост и лощеная шерстка, украшенная короткими серебряными иголочками, словно лисий мех покрывал иней. На снимке зверек получился размытым, и, казалось, искорки плавают внутри самой тени, но ошибки быть не могло. «Какие гости и без охраны!» Сантьяго бегло осмотрел мою добычу и удовлетворенно присвистнул. «Чему ты радуешься?» — недоуменно уточнила. «Если Дон здесь, то во время первичного обыска Розалинда ничего не нашла», — проникновенно прошептал дракон. В противном случае Гонсалес не стал бы рисковать, посещая особняк в форме тени. А дождался, пока Донна отправится в город, и встретился с ней на нейтральной территории. В словах Сантьяго была логика. Кроме того, я с запозданием вспомнила о ещё одном немаловажном нюансе. В отличие от своего канцельера, Дон отличался на редкость уравновешенным характером и любовью к ювелирным интригам. Лис не оставлял следов и никогда не рубил с плеча. Неудивительно, что они с Донной спелись, и красотка-вдовушка начала не с угроз, а с потку по гостей и попытки договориться. Работая она над Терине, дело могло обернуться куда печальнее. Только если Донна сотрудничает с Раймондом, то Роберта, вероятнее всего, шпионит на канцельере. Дракон подтвердил мои опасения. Отсюда и постоянные стычки с тетушкой. Версия была хороша, но продолжить обсуждение не удалось. Телепатическая сеть вновь завибрировала от воплей Дагмана. Паук яростно спорил с Хьюго, требовал еще раз проверить дом и клялся Донне, что сможет защитить ее от любой напасти. Розалинда держалась с королевским достоинством. Спокойно поблагодарила и заверила мага, что охранники уже трижды всё проверили. Зато великан едва сдерживался, чтобы не выкинуть самопровозглашённого спасителя в окно. «А куда упырь подевался?» Устало поинтересовалась. «В оранжерее», — ответил Мора. «Провожал Гонсалеса». Дракон одновременно наблюдал за садом и слугами. Главный гость уже слинял, но лучше перестраховаться. Не исключено, что Лис был не единственным визитёром. Только с каждой минутой слежка давалась сложнее. Глаза слепались от усталости. Ещё немного усну за работой в обнимку с магическим планшетом. «Удалось заснять Лиса в винограднике?» — уточнила. «Там слишком темно», — Сантьяго покачал головой. «Твой снимок пока единственная улика». «Обидно, но ожидаемо. Гонсалес хитёр и не стал бы подставляться» удирая по освещенной тропе. Зато ситуация в доме постепенно прояснялась. Больше не удивляло отсутствие сигнализации на крыше, запертые двери и охрана в саду. Донна основательно подготовилась к встрече. Не удивлюсь, если призвать Теваргов ей посоветовал сам Раймонд. Имея такие глаза, даже записывающих кристаллов не нужно, чтобы следить за порядком. Не представляю, как в такой ситуации можно что-то искать. Сегодня мы едва избежали грандиозного провала и лишь благодаря пауку уладили проблемы с демонами. Хотя планировали пробить парочку тайников и поискать слабые места в охранной системе дома. Тайниками займёмся завтра. Сантьяго словно прочитал мои мысли. Сейчас лучше не рисковать. Естественно, никто из гостей и слуг уже точно не уснёт. Все будут шастать по дому, обсуждая случившееся и выискивая следы несуществующего пожара. Жаль, что мы не можем присоединиться к остальным. Под шумок можно было разжиться слухами. Но если спустимся сейчас, навлечём на себя подозрения. А что с поездкой к модистке? Снова зевнула и сонно потёрла глаза. Она в селе. Дракон принялся сворачивать наблюдательный пункт, осторожно перемещая кристаллы в бездонное хранилище. У Дагмана большие планы на этот выезд. «Надеюсь, ему никто не помешает переговорить с Робертом вздохнула, отдавая Сантьяго свой планшет. Дальнейшее наблюдение не имело смысла. Основное мы узнали, но я так устала, что даже на обсуждение сил не осталось. Хотелось снырнуть обратно под одеяло и хоть немного отдохнуть. «Утром все будут не в форме», — усмехнулся Мора. «Вот уж кто в любой ситуации находил плюсы. Это прекрасный шанс провести небольшую разведку. А пока можно немного поспать». «Угу». Сонно буркнуло, откинувшись на подушке. Сквозь телепатическую сеть по-прежнему доносились отголоски паучьих серенад. Дагман не унимался, и запала у него было намного больше, чем у павлинов. Птички давно притихли, зато пират с задором портил нервы врагам, словно их злость и ненависть восстанавливала его магические резервы. «Сантьяго?» — позвала осенённой внезапной догадкой. м — раздалось у самого уха. А через миг меня по хозяйски притянули к себе. Спина вжалась в крепкую мужскую грудь, а плечо опалило горячим дыханием. Что ты? Подстраховываюсь. В голосе дракона плескалось неприкрытое лукавство. Вдруг вампир снова мимо окон пролетать будет. Надо бы для порядка огрызнуться, но рядом с Сантьяго было так тепло и уютно. Так что ты хотела спросить? Ушко коснулся вкрадчивый шепот. А. Нахмурилась, пытаясь вспомнить. В роду догмана не было энергетических вампиров. «Нет», — рассмеялся Мора. «Он просто любит доводить окружающих до бешенства». «Я всё слышу», — раздался тихий смех паука. «Ой!» «Сгинь», — беззлобно прошипел дракон. «Сгину, но с первыми лучами солнца вновь приду по вашей душе», — торжественно пообещал паук, отключая нас от телепатической связи. И вмиг повисла звенящая тишина нарушаемые лишь тихим дыханием и мерным биением наших сердец. Хороших снов. Дракон поцеловал меня в плечо и сильнее прижал к себе, пресекая попытки побега. «И тебе». Прошептал, скользнув ладонью по его руке и переплетая наши пальцы. Вдруг и впрямь вампир пролетит, а мы на разных концах кровати лежим. Нечего давать врагам повод для подозрений. Алиби должно быть идеальным.